Глава 41. Рита. В это же время. «Вот это тебе», — Дана заглянула в ванную, держа в руках одежду для гостей. Зашла не вовремя. Та еле успела прикрыть свое чересчур худое тело белым пушистым полотенцем. «Извини», — протянула она и вышла, поджав губы. Рита хоть и быстро прикрылась, но Даниэла успела заметить синяки и кровоподтеки, покрывавшие ее живот, ребра, плечи. Выскочила в коридор, увидела Назара, схватила его за руку и зашептала. «Она избита! Она сильно избита! Я думаю, ее надо к врачу!» «Разберемся!» — заверил он. «Золотка, иди приготовь нам чаю, а я сам приведу гостью!» Дана кивнула, пошла на кухню. Что угодно, лишь бы отвлечься от образов жестоких избиений. Она уже хлебнула этого в своей жизни, и надеялась больше никогда с таким не столкнуться. Была рада тому, что Молотов взял ответственность за гостью на себя. Пока грелся чайник, убрала в гостиной остатки побоище, пошла заваривать чай, а когда вернулась с подносом и чашками, Рита уже сидела там и чуть не плакала под грозным взглядом Назара. Тот на чувство гости и внимания не обращал, продолжал сыпать вопросами. «Как долго тебя там держали?» Около недели. Это заброшенная база в горах. Там на километры никого, кроме этих. Я чудом сбежала. «Тебя где-то держали силой?» спросила Даниэла дрожащим голосом и чуть не уронила под нос, пока донесла его до стола. «Меня похитили», пояснила Рита. «Что не так с этими горами? Почему здесь крадут девушек направо и налево?» мелькнула у нее в голове. «Сколько было похитителей?» продолжил допрос Назар. «Пятеро. Главный Джага. Он недавно откинулся и собрал группу лютых. Они устроились на той базе, уверенные, что до весны их там точно никто не найдет, и не было там никого, чужого ни разу, никого, кроме них и меня». «Почему сразу не призналась?» взревел Молотов. «Назар, пожалуйста, не кричи», попросил его Дана. Но тот даже внимания не обратил пил со своими глазищами в Риту и требовал все новых и новых объяснений. «Я боялась, что не пустите. Это страшные люди. Очень страшные». Как будто в подтверждении ее слов где-то вдали раздался рокот сразу нескольких двигателей. «Они ищут ее», — пробасил Назар и прильнул к окну в гостиной. «Они, мать их, ищут ее». «Да она тоже подбежала к окну». Пять снегоходов по очереди появились на дороге, ведущей к дому. Выстроились в ряд. Водители скачали со своих агрегатов и сняли шлемы. Под ними оказались черные лица. «Лыжные маски», — догадалась она. Когда мужчины двинулись к дому, Дане стало по-настоящему жутко. Казалось, сердце не выдержит и взорвется, как будто через него принялись прогонять электрический ток. Она схватила Назару за руку и запричитала. «Что же мы теперь будем делать? У тебя даже решеток на окнах нет». «Решеток нет, потому что стекла бронированные, Дана. Успокойся». Она позволила ему себя обнять, прильнула всем телом, стала чуточку спокойнее. Назар резко развернулся к Рите, зашипел строго. «Ты знала, что тебя ищут, и намеренно утаила. А вы бы спрятали меня, если бы сказала... Гостья часто-часто задышала и приготовилась рыдать. «Сопли отставить!» — скомандовал Назар и двинулся к прихожей. Дана побежала за ним следом. «Вскоре за входной дверью раздались тяжелые шаги. Вернись в гостиную!» — резко приказал Назар. Но Дана и не подумала подчиниться. Замерла в дверном проеме прихожей и запричитала с удвоенной силой. «Надо что-то делать!» «Нельзя позволить им войти, это же какие-то психи!» «Еще какие психи!» — услышала Дана голос Риты за спиной. «Двинутые на всю голову садисты! Вы не знаете, что они со мной делали!» «Они не войдут!» — отчеканил Назар и стал всматриваться в глазок. При этом так уверенно выглядел, что Дана невольно им восхитилась. Стало чуточку легче дышать, даже несмотря на то, что шаги замерли у самой двери. Звонок в дверь. Долгий, протяжный, угрожающий. Еще один, еще, а потом громкий надрывный крик. «Рита!» «Девчонки, не бойтесь», — продолжал свои успокаивающие речи Назар. «Чтобы сюда пробраться, им понадобится бульдозер». «Или ключ», — проговорила Рита. А секундой позже Даниэла почувствовала, как к горлу прислонили что-то холодное. Резко дернулась, кожу обожгло болью, а по шее потекли теплые капельки. Она вскрикнула, скосила глаза назад и увидела за своей спиной ту, кого еще минуту назад жалела. «Если хочешь жить, замри!» Прошипела ей в ухо девушка, все продолжая прижимать к шее нож, в котором Даниэла еще десять минут назад нарезала лимоны к чаю, острая как бритва, Керамическое лезвие ранило кожу без сожалений. «Ты что делаешь, дура? Отпусти!» Зарычал на нее Назар и двинулся к ним. «Замри, дуболом! Я и сейчас артерии чекану. За минуту истечет кровью. Как раз успеешь попрощаться. Хочешь?» Молотов остался на месте. Заскрежетал зубами так, что и на улице, наверное, было слышно. «Не тронь. Откручу голову и в задницу тебе же засуну». Зарычал он, оскалившись. «Предложил бы кое-что другое засунуть, я бы, может, и подумала». Приторным и одновременно полным яда голосом ответила девушка. «Хотя-то не в моем вкусе, дуболом». «Рита!» — продолжали орать за дверью. «Что стоишь, качок-переросток? Открывай!» «А сапаткой об стену не хочешь? Сейчас устрою». «Снова режущая боль. Новые теплые капли на шее». Дана тихо застонала и увидела, как резко Назар побледнел, как сжались его кулаки, а сама уже и дышать громко боялась, не то что в диалоге вступать. Сука, доберусь и прибью, прошепел он, немного отдышавшись, продолжил: отпусти ее, я тебе денег дам, я много дам, тебе на всю жизнь хватит, прямо сейчас. Дашь. Снова раздался у Даны за спиной приторный ядовитый голос. Все, что у тебя есть, отдашь. А теперь открывай дверь. И не томи, я нервная. Предупреждаю, рука может дрогнуть. Назар зарычал, бросил на Риту такой взгляд, от которого у Даны бы коленки сдрожали. Но, видимо, гости была гораздо менее чувствительна. Когда замок был открыт, Дана почувствовала, как ее совсем неделикатно тащат в гостиную. Вздумаешь рыпаться дубалом. «Я отрежу твоей шавке ухо», — проговорила Рита, а потом крикнула так, что Дана чуть не оглохла. «Джага, заходи!» С этими словами она потащила Дану в комнату, прижалась спиной к стене и продолжала крепко удерживать девушку. Глаза Даниэллы расширялись все больше и больше по мере того, как в комнату заходили мужчины. Они скидывали заснеженные куртки прямо на диван, где еще совсем недавно Молотов занимался с любовью. С их обувью слетали ошметки снега, оставляя грязные следы на мягком бежевом ковре. Последний взошел самый крупный, ростом с самого Молотова. Он-то и вел Назара под руку, прижимая к его боку черный ствол пистолета. У каждого из пришедших в руках было оружие. Тут Дана почувствовала, как уже успевший... Согреться ее кожу, нож исчез, а ее саму со всего размаху ударили локтем в спину. Она упала на пол, закрыла лицо руками, но новых ударов не последовало. «Смотри, какая цацца, Джага!» лебезящим тоном обратилась к лидеру Рита. «Сладкая. Даже я ее захотела». «Ты хорошо постаралась, мышка», ответил хриплым, прокуренным тоном главарь, и стянул с головы лыжную маску. Под ней оказался совершенно голый череп. На голове и лице не волосинки, даже бровей и ресниц у него не было. Лицо крупное, как будто топором вытесанное. С пола он показался да, не огромным, не таким высоким, как Молотов, но в плечах, кажется, совершенно ему не уступал. Он протянул свою огромную лапу к Рите, Погладил ее по макушке, как обычно ласкают собаку. Потом с размаху приложил ее ладонью по лицу и коротко приказал «Сгинь».